Михаил помахал на прощание. К полудню следующего дня он прибыл в сарай, в дом Бека. Бабиджа принял его в своих покоях, сидя на ковре и подушках. Михаил поведал ему обо всем, что наказал Ергаш. Тот слушал, полузакрыв глаза, перебирая четки тонкими пальцами. Старик по-прежнему был сух, худ и набожен. Выслушав Михаила, он отослал его отдыхать, сказав, что бутром тот не уезжал, дождался указаний. На рассвете, как только по подвору стали раздаваться шаги и хлопанье дверей, Михаил поднялся и пошел готовить свою лошадь к отъезду. Однако ехать без разрешения было нельзя, пришлось ждать, пока Бек проснется, помолится и позовет его. До полудня Михаил прождал Бабиджу, сидя во дворе под навесом. Давно закончилась молитва, почитал Дек Коран, принял купца-араба, торговца драгоценностями своего старого приятеля. Солнце высоко поднялось над городом, тени сделались короче, установилась почти летняя жара. А Дек все не зовет Михаила. Может, забыл? Пошел Михаил к парадному крыльцу в надежде попасться ему на глаза и видит, Бабиджа, сердито поджатыми тонкими губами, в желтом халате, белой челме усаживается на лошадь. Молчаливые нукеры, братья, в серых полосатых халатах верхами, лениво наблюдают за своим хозяином. Их вороны нетерпеливо бьют копытами в землю. Михаил подошел поближе, кашлянул в кулак. Бабиджа покосился в его сторону, нахмурился. — Ты еще здесь урус? «Жду твоих указаний, господин». Бек коротко повелел «Поезжай за мной». И тронулся шагом в распахнутые ворота Нукера за ним. Лошадиные копыта застучали гулко по твердой, как кости, земле. Все слуги, стоявшие поблизости, почтительно согнули спины Михаил вернулся к своей лошади, вскочил в седло и догнал Бека на улице. Он ехал позади братьев Нукеров глядя на крутящиеся хвосты их жеребцов. В глубокой задумчивости и большой тревоге пребывал Бабиджа. Мучило его одно. Много прошло времени с тех пор, как он завел разговор с Наготаем о женитьбе на его дочери, но так ничего и не изменилось. Как и раньше, при упоминании о браке, Наготай просил подождать. Но чего? Того гляди, объявятся женихи, именитые, богатые, молодые, И вдова вынуждена будет, в конце концов, выбрать кого-нибудь из них себе в мужья, второго супружества ей не миновать. Но если ее суженым станет другой, а не он, Бабиджа, все пойдет прахом, надежды, радости, воображаемой утехи. Да и помечтать-то, как прежде, ему уже будет не о чем. Были бы у него дети, внуки... Он не переживал бы так мучить на свое одиночество, а то един, как месяц. Это сегодня же надо переговорить. Пусть назначит срок, чтобы я не терзался, либо да, либо нет. Не хочу больше ждать, — решил он, поэтому и прихватил с собой озноби, надеясь, что с ним ему повезет, и разговор с Наготаем на этот раз будет более удачным, чем всегда». У Высокой ограды Наготаевой усадьбы Нукеры и Михаил спешились, а Бабиджа въехал в ворота и слез с седла только у низкого крыльца дома. Михаил взял его лошадь под узцы, отвел под навес и привязал к коновизе. Бабиджа скрылся в доме за двустворчатыми резными дверьми. Михаил, оказавшийся впервые во дворе Наготаевой усадьбы, был удивлен опрятностью и чистотой, с которой та содержалась. Во всем заметна умелая хозяйская рука. Большой сад за маленькой деревянной оградкой, одноэтажный широкий дом, различные службы. Все сделано добротно, красиво. Видимо, надо всем этим трудились умелые мастера, и за работу им было хорошо заплачено. Михаил присел на корточки в тени навеса, прислонился спиной к столбу садовой оградки. Всего в нескольких шагах от него Переговаривались двое мусульман. «Не поможет знахарь, помрет наш хозяин». «Горе нам!» — вздыхал другой, покачивая головой. «Какой хороший хозяин! Он дает нам кров, кормит нас, одевает. Куда мы денемся, когда он помрет?» Разнобишин спросил их, «О ком вы так печалитесь?»